Одинаковые сны В шесть лет я ежедневно играл свадьбы. Пять минут поговорю с какой-нибудь девчонкой, и мы уже муж и жена. Накупим детей, построим шалаш, насыскаем в него моркови, репы, сидим под навесом, грызем овощи. Настоящий рай в шалаше. Так и играли. А чуть повздорим, сразу развод. Наверное, тогда в детстве я израсходовал свой лимит семейной жизни. Столько на выяснял отношений, что повзрослев, стал побаиваться брака. А тут еще родственники подлили масло в огонь. Мать говорила, избегай девушек с крапинками в глазах. Они колдуньи. И с родинками на правой щеке избегай. Приносят несчастье. А тетка вразумляла меня. «Бойся девушек с пепельными волосами. Они непреданны». А дядька добавлял. «От женщин с красивыми руками беги. Плохая судьба. Верный признак». Запугали меня так, что я долгое время весь женский пол обходил стороной. Я приехал в Москву из Казани. «Остановился у тетки». устроился работать на почту при кинокопировальной фабрике. Днем развозил по вокзалам киноленты, по вечерам писал натюрморты готовился поступать в художественное училище. Первый карандашный экзамен, гипс, я нарисовал неплохо. Второй живопись тоже каким-то образом вытянул, и меня зачислили на декоративный факультет. Я распрощался с теткой и поселился в общежитии училища. До начала занятия оставалось какое-то время, и я с приятелями из общежития подрабатывал на овощной базе. Заведующий базой толстозатый мужчина с оплывшим лицом беззлобно называл нас голодранцами. В обеденный перерыв кидал на стол десятку и подмигивал. «Ну, художники-голодранцы, давайте!» Один горючее, другой закуски. Искусство надо поддерживать. Правильно я говорю. Художество – дело святое. Он прямо упивался своим богатством и нашим безденежьем. Последний день нашей работы завбазой почесал затылок. «Где бы устроить вам прощальный ужин?» Мы, не раздумывая, предложили «Метрополь». Верх престижности по нашим понятиям. Да ну, поморщился Завбазой, пойдем в поплавок. У него были свои понятия о престижности. Когда мы прикатили в плавучий ресторан у Крымского моста, к нам подбежал сам директор, откуда-то из запасников притащили икру, миноги, Весь вечер завбазой швырял деньги официантам, цыганам, а нам подмигивал «Красиво жить не запретишь». «Правильно я говорю? Когда станете знаменитыми, не забывайте, кто поддерживал искусство». На первом же занятии в училище преподаватель живописи, сутулый почти горбун, старик с пухом на голове, сказал мне Вы неплохо компонуете предметы на плоскости, но ваш дикый цвет никуда не годится. Конечно, вкус вырабатывается опытом, но нужно учиться чувствовать природу вещей, находить им пластические эквиваленты, запоминать благородное сочетание цветов. Целый год я ходил в музей изобразительного искусства, изучал импрессионистов, и в конце концов пришел к пониманию цветовых решений. Даже Горбун меня похвалил. «В ваших работах появилась некоторая притягательность. Это уже заявка на серьезность. Теперь предстоит главное – создавать собственную идею совершенства и искать свою манеру для ее воплощения». Как я ни старался, Собственная идея совершенства в искусстве ко мне никак не приходила, а в жизни пришла сразу. В нашей группе было много совершенных девушек, и они вызывали у меня нешуточное волнение. Конечно, помня заветы родственников, я был осмотрителен. В каждой сокурснице выискивал какие-нибудь опасные признаки и, естественно, находил. Тем не менее, то одной, то другой пытался назначить свидание, но делал это довольно неуклюже. «Давай вечером где-нибудь посидим, выпьем винца», — говорил. А сокурсницы были москвичками, и их отпугивали мои провинциальные замашки. К тому же они, все знающие практичные, и не собирались встречаться с бездомным и безденежным парнем из общаги. Ну и главное, я ходил в середнячках, а в группе были по-настоящему талантливые парни. Короче, потерпев несколько поражений подряд, я приуныл и на некоторое время поставил крест на личной жизни. После окончания училища меня распределили в детский театр. Как декоратор я получал 100 рублей. 20 платил за комнату, которую снял на окраине у платформы Яуза в одном из деревянных домов, Остальных денег еле хватало на еду, сигареты и проезды. Декоратор в театре. Это только звучало. Я настроился в театре найти идею совершенства, а получил обычную малярную работу. Рабочие сцены раскладывали декорации в кармане за сценой. Я составлял в ведрах колера с огромными кистями-дирижанцами, освежал стены, деревья, кусты. мазал фанеру однотонными красками. Крайне редко выпадала творческая работа, обновление какого-нибудь задника, холмистого ландшафта с замком или морского пейзажа. И каждый вечер приходилось дежурить на спектаклях на случай срочной подмалевки во время установки декораций. В театре я подружился с рабочим сцены Гошкой, беспокойным с бледным лицом и хилого телосложения. В отличие от меня, он не курил и не выпивал. Его организм не переносил спиртное. Он даже от фруктовой воды шатался. Гошка работал в театре два года и на правах старожила вводил меня в курс дела. «Конечно, в театре интересно. Но и много фальши». И дальше выдавал мне, что называется, ценную информацию. Попросту театральные сплетни – чтобы я лучше ориентировался в среде. Гошка чуть ли не ежедневно менял костюмы. Носил реквизитные, с номерами на подкладке. Его мать в каком-то театре работала костюмершей. У него был целый шкаф прокатных шмоток. Кое-что он великодушно предлагал носить мне, но я отказывался, не по каким-то там этическим соображениям. Просто боялся испачкать красками». Гошка имел явные актерские способности. Об этом говорили все и больше других его мать. Она вполне серьезно считала его гением и называла поэтично «васильковым мальчиком». Окончив школу, Гошка поступал во ВГИК. Прошел три тура, но не добрал одного балла. После экзамена в дирекцию ворвалась его бабка и учинила там сказал «Это безобразие», кричала визгливым голосом. «Мой внук не мог провалиться. Его нарочно срезали. Кто-то пропихивал своих. У вас здесь не конкурс молодых людей, а конкурс родителей». «Ну что вы говорите, бабуся?» успокаивал ее директор. «Ваш внук способный. Мы обязательно его примем. Ему нужно только еще поработать над... И слушать ничего не хочу!» не унималась бабка, и изо всей силы стучала зонтом по столу. «Я буду жаловаться министру!» Она схватилась за сердце и, охнув, опрокинулась в кресло. Принесли валидол, мокрое полотенце, вызвали скорую помощь, и вот когда врачи поволокли ее к машине, она сняла платок, а вместе с ним маску, и бабка оказался Гошка. «Спасибо за помощь!» Сказал, спрыгнул с носилок и исчез. Ему позвонили, объявили, что зачисляет в студенты, но Гошка швырнул трубку, решил поступать в другой вуз. Мать чуть ли не на коленях упрашивала его, но Гошка был самолюбив и обидчив до чертиков. Он устроился рабочим сценой в детский театр и в одном спектакле даже играл Бармалея. И постоянно ходил с синяками на лице. «Ребята пуляют из рогаток», — объяснял несведущий. «Это хорошо. Значит, мой Бармалей что надо». У Гошки было немало знакомых девчонок, в основном из числа театральных фанаток. Он доставал им пропуска на спектакли, а после спектакля то одну, то другую приглашал к себе. «Всякая любовь не зря», объяснял мне, то, что не успел отдать одной, отдаешь другой. Получается как бы продолжение чувства, тем более что они у меня все одного типа. У многих блуждающий вкус, им нравятся всякие. а я люблю определенный тип девчонок. Гошкина, мать, как и ее сын, была неплохая актриса. во всяком случае с гошкиными подружками, Она играла прекрасно. Здесь они семейно разработали все мизансцены. Не раз Гошка приводил домой какую-нибудь девицу и говорил, «Мама, познакомься, моя невеста». И мать всплескивала руками. «Ой, Гошенька, наконец-то!» И целовала девицу, и принимала точно родную дочь, и весь вечер сулила ей счастливую жизнь, а через неделю... Если Гошка хотел порвать роман, его мать не церемонилась с невестой и холодно отвечала по телефону. «Гоши нет дома. И вообще, девушка, не будьте навязчивой и не мешайте моему сыну готовиться в институт». Раза два Гошка знакомил меня с так называемыми театралками, но рядом с ним артистичным я, художник-голодранец, естественно, сильно проигрывал, и дважды девчонки со мной не встречались. Однажды Гошка серьезно влюбился в какую-то актрису и каждый вечер бегал выяснять с ней отношения. После работы сразу прощался со мной и бежал в метро. «Опять выяснять?» – спрашивал я. «Да, кое-что еще недовыяснили. Я никогда не видел той актрисы, и уже подумывал, что Гошка попал в какую-то картежную компанию или, что еще хуже, пристрастился к игре на ипподроме. По слухам, это затягивало на всю жизнь. Но потом отбросил эти версии. Гошка слишком любил театр, чтобы разделять эту любовь еще с чем-либо, разве что с девицами, но и здесь вскоре поумнел. Через год после многочисленных выяснений с актрисой заявил мне. «Знаешь...» Все-таки встречаться с одной девчонкой лучше. Она больше раскрывается. Вроде жизнь наполняется смыслом, а сегодня одна, завтра другая, получается просто спортивный интерес. Эта Гошкина любовь чуть не привела к свадьбе, но ей помешала Гошкина мать. Она не собиралась отдавать своего василька разным хищницам. По ее понятиям все современные девицы делились на две категории. на явных и скрытых хищниц. «Это из скрытых!» – твердо заявила она, как бдительный страш независимости сына, и Гошка поверил. Гошкина мать не теряла надежды увидеть сына известным актером и изо всех сил проталкивала его в театральные круги. По пятницам устраивала творческие встречи, приглашала актеров, музыкантов и прочих нужных людей – Среди гостей бывали и Гошкины приятели, которые обещали стать известными. По мнению Гошкиной матери, мне это не грозило, но все же она считала, что у меня есть кое-какие способности. Гошка показывал ей мои эскизы декораций. Ну а я не пропускал пятниц, потому что на них можно было плотно поесть. Сам Гошка творческие вечера всерьез не принимал и не верил, что мать устраивает их ради его карьеры. «Она просто бурно расстается с молодостью», — говорил. Однажды на Гошкин день рождения у них, как всегда, собралась театральная публика. Я заявился позже всех, после спектакля. Дверь мне открыла Гошкина мать и без особого энтузиазма протянула «А, это ты? Проходи». Я переступил порог и шепотом спросил, «Ну как, еще не влезли?» Гошкина мать все боялась, что к ним влезут воры, запиралась на 10 замков, а я при каждой встрече подогревал ее страхи и рассказывал о грабежах у нас за городом. «Нет еще?» «Проходи, проходи. Гоша там». Мой друг стоял посреди общества в этойкой балетной позе. Пятки вместе, носки врозь и читал стихи. Он имел привычку читать стихи, и когда просили, и когда не просили, при этом всегда смотрел поверх слушателей, словно что-то рассматривал вдалеке. Заметив меня, кивнул и продолжал тараторить. Я примостился на краю дивана. Когда Гошка закончил, поднялся один актер с глубоко сидящими глазами. и начал что-то молоть о композиции и сверхзадаче. Гошкина мать достаточно точно назвала его замысловатым человеком. Актер бурчал невнятно, казалось, набил полный рот камней. После него заговорил еще один тип. Торжественно загробным голосом начал нахваливать Гошку. Гошкина мать называла его утонченным человеком и разговаривала с ним заискивающе размягченным тоном, всем своим видом выказывая немыслимое почтение. Я в унылой задумчивости уминал все подряд, что стояло на столе, нагрузившись, откинулся на спинку стула и только тогда заметил, что все уже отошли от стола и курят в прихожей, устроили дымовую завесу. За столом, кроме нас с Гошкой, оставалась только девица в платье под старину, У нее были медные волосы и квадратные очки. Почему-то сразу подумалось. Красивые очки много значат. Даже когда в лице ничего нет, смотришь на очки. «Это твоя актриса?» Шепотом спросил я у Гошки. «Нет, что ты. Моя на гастролях. А эту сам вижу впервые. Наверное, с кем-нибудь из актеров». Девица перегнулась через стол и и обратилась к Гошке. «Где мы могли видеться? На вечере Достоевского?» «О, когда я погружаюсь в Достоевского, для меня уже не существует действительность. Думаете, со мной все ясно?» Ни чуточки. Вы, мужчины, странные. То, что вам, женщине, кажется сложным, на самом деле просто, а то, что думаете, просто...» «Оказывается, сложным!» Она хохотнула и продолжала пытать Гошку. «Вам нравится Достоевский?» «Кто это?» Поморщился Гошка. Его душа явно была где-то на гастролях с актрисой. «Да вон же он!» «О, это личность! Он каждую весну начинает новую жизнь, делает работы в новом стиле, заводит новую симпатию. «Дешевое пижонство», — подумал я и отошел к окну. Надвигались летние сумерки. Виднелось низкое солнце, и окна домов блестели, как слюда. В конце улицы зажглась реклама парикмахерской. Я несколько раз бывал в ней, и всякий раз меня стригла хорошая девчушка с завитками на лбу. Как-то мы разговорились, и оказалось она тоже загородница, жила по моей ветке, чуть дальше яузы. Я все собирался назначить ей свидание, но каждый раз я поджидал какой-нибудь парень. И вот, стоя у окна, разогретый вином, подумал, а что, если сейчас пойти и пригласить ее сюда? Конечно, это будет вызывающе, парикмахерша в таком обществе. Но какое мне дело до всех? Она брила какого-то толстяка, маленькая, худая, в белом халате, крутилась вокруг огромного мужчины и снимала бритвой мыльную пену. Я поманил ее. Она кивнула, положила лезвие на стол и выглянула. — Что вы делаете после работы? — спросил я. Она пожала плечами. — Ничего. Может, пойдем к моему приятелю? У него день рождения. Я только через полчаса смогу. когда закончу работу. Я подожду. Без халата она оказалась еще более худой. Совсем девчонка. Простое платье, стоптанные босоножки, запах откровенно дешевых духов. Она поправила прическу и улыбнулась. Я готова. Когда мы пришли к Гошке, все опешили и уставились на парикмахершу с отвращением. А она растерянно остановилась в дверях, и ее глаза заметались. Кто-то прыснул. Девица в платье под старину разразилась хохотом. Гошкина мать чуть не упала в обморок, но еще больше обалдела парикмахерша. Она думала, я приведу ее в комнату, где бутерброды с колбасой, и в углу обнимается мой друг с какой-нибудь подружкой. И вдруг... Хрустали фрукты, и все говорят на каком-то птичьем языке. Парикмахерша села на диван рядом со мной, натянула подол платья на колени, опустила голову и затихла. Я навалил ей целую тарелку еды и подтолкнул. «Ешьте! Вы же с работы! И будьте как дома!» Мне на все было наплевать. Я знал, что теперь двери в этот дом для меня закрыты, а Растак себя легко и свободно. К нам подсел Гошка, подмигнул. «Не обращайте ни на кого внимания». Парикмахерша пригубила лимонад, а к еде даже не притронулась. Скоро Гошкина мать пришла в себя. Обо мне и моей спутнице все позабыли, и празднество продолжалось. За стол плюхнулись двое парней, и начали болтать о последнем нашумевшем фильме. Парикмахерша ущипнула меня под столом и пробормотала, не подымая глаз. «Давайте уйдем!» «В самом деле, что мы здесь высиживаем? Отбываем светскую повинность?» Подумал я, и, улучив момент для почетного отступления, кивнул парикмахерша на дверь. На улице стояла теплынь, Небо было безоблачным и еще светлым. Мерцали всего две-три звезды. «Здорово, что мы оттуда удрали», — сказал я, закуривая. «Ага», — с глубоким вздохом откликнулась моя подружка. «Знаете, что я вспомнил?» Оживился я, действительно вспомнив нечто замечательное. «Сколько сейчас времени?» «Около девяти». В девять тридцать от пристани отходит теплоход до водохранилища и обратно. Прокатимся? Мне все равно. Я завтра выходная. В автобусе она запросто взяла меня под руку и с потеплевшим взглядом сказала. Давай на «ты». Она повеселела, даже потихоньку напела танцевальный мотивчик, раскрыла сумку, начала в ней копаться. Я заметил пудреницу. Стеклянные бусы. «А у нас сегодня на работе устроили конкурс», — сообщила она. «Конкурс красоты» во время обеда. Ох, и готовились мы. Крутили прически. А конкурс сделали на музыку и фильмы. Победила Людка, она у нас идейная. Людка недавно вышла замуж. Они познакомились на танцах и влюбились с первого взгляда. «Даже не верится, что такое бывает. Он хороший парень, студент, денег у них почти нет, но ведь деньги не главное, правда?» Она посмотрела на меня без всякого притворства. «Мне после курсов предложили работать в люксе, но потребовали взятку. Я отказалась. Противно это». Она неподдельно скривила губы. «Конечно, в люксе зарабатывают много, но мне здесь больше нравится». Тихо, спокойно, и коллектив у нас хороший. А почему ты работаешь в мужском зале, а не в женском? Вскользь осведомился я, думая, как бы не опоздать на теплоход. А там намучаешься. Попадется привередливая клиентка. То не так, это не так. Да еще жалобу напишет. У нас тихо, спокойно. Мне было хорошо с ней. по-настоящему хорошо. Я слушал ее непритязательную болтовню и думал. Чихал я на то, что она не разбирается в искусстве. Зато в ней неподдельность, бесхитростная чистота. Эти Гошкины эстетки просто пустозвонки. У них столько требований. Они вначале узнают, что ты из себя представляешь, а уж потом решают, встречаться с тобой или нет. Сплошной расчет Мы купили билеты, бежали на подрагивающую палубу отходящего теплохода и, прижавшись друг к другу, смотрели, как за бортом бурлила и пенилась вода, как между бортом и причалом увеличивался просвет, а к берегу катились волны. На палубе стояли две-три парочки, из репродуктора слышался вальс, но танцплощадка пустовала. Теплоход каждый вечер ходил к водохранилищу. Там делал недолгую стоянку и в полночь возвращался обратно. Лучшего пристанища, плавучей гостиницы для бездомных влюбленных, и не придумаешь. Город покрывался дымкой, мы стояли на палубе, я курил, а моя подружка рассказывала о своей работе, о загородной станции Перловская, о матери-проводнице, о младшем брате. Я слушал и улыбался. Мне все больше нравился ее голос, заторможенное движение, какая-то красивая меланхолия. Я даже подумал, что это романтическое приключение следовало устроить гораздо раньше. У причала водохранилище мы сошли на берег, и я предложил вернуться в город утренней электричкой. Благо стояла теплая погода, а до станции было всего ничего. Она послушно кивнула. Когда теплоход ушел, мы оказались совсем одни в огромном ночном пространстве. Нас окружала густая темнота. Только на противоположном берегу виднелись верхушки деревьев и расплывчатые фонари. Мы выбрали бухту, где на песке росли огромные листья заячьей капусты. Вначале искупались, потом отошли к зарослям бузины и, собирали сушняк и запалили костер, Вспугнув рой каких-то птах. При свете костра я сделал из веток что-то вроде шалаша, Нарвал капусты, постелил на нее пиджак, И мы забрались в нашу обитель. Ночью раза два я подбрасывал в костер сучья. Она спала крепко и во сне улыбалась. Я смотрел на нее, и мне было хорошо, как никогда». от того, что рядом спала эта доверчивая девчушка. «Она так откровенно, — рассуждал я, — без всякой наигранности, живет одним сердцем. И пусть у нее примитивное желание, зато самое истинное и чистое. Только сейчас я заметил родинку на ее правой щеке, почти пепельные волосы и красивые руки, все признаки того, что родственники советовали остерегаться. Мы проснулись одновременно от холода. Над потухшим костром струилась спираль дыма, тени уже становились прозрачными, вот-вот должно было взойти солнце. Поеживаясь, она растерянно заморгала. — Я вся дрожу, погрей меня! Она прижалась ко мне всем телом. За ночь она еще больше похудела. Я снова разжег костер, и, согревшись, мы снова задремали. Когда я проснулся во второй раз, уже вовсю светило жгучее солнце. Моей подружки в шалаше не было, лежала только ее сумка и несколько мокрых от росы ягод земляники. Внезапно я услышал плеск и увидел ее. Она шла по мелководью в струящемся свете. «Вставай, Соня!» крикнула она издали. «Знаешь, что мне приснилось? Как будто мы с тобой давно-давно знаем друг друга и живем на необитаемом острове». Я засмеялся. Мне снилось то же самое. Вскочив, я с удовольствием потянулся, вдохнул гигантскую порцию воздуха и, глядя на чаек, круживших над нами, пожалел, что не могу облететь все водохранилище.